Связь звука и слова в ренессансной музыке. Интересным полем для авторского высказывания, таким эфирным и специфически ренессансным, что у современного слушателя почти нет шансов проследить за ним, является в старинной музыке смысловая связь звука и слова. Предтеча ренессансного пения, одноголосном о музыкальном чтении духовных текстов, с которого в средние века началась европейская музыка, Слово и мелодия вообще были одним и тем же. Примерно так мы не можем разложить на звуковую и словесную составляющие человеческую речь. При выразительном чтении вслух мы не задумываемся о мелодии своей речи как об отдельном параметре. Спады и нагнетания, паузы и ускорения напрямую связаны со смыслом и фонетическими особенностями произносимых нами слов. В наполовину инстинктивной, наполовину осознанной форме эта связь мелодии и текста присутствовала в католической музыке и тогда, когда звуковая ее составляющая по сложности уже значительно обогнала текстовую. Мелодические обороты, связанные с произнесением тех или иных слов, всегда звучали в заданных контекстах и настолько вросли в них, что сами стали носителями смысла. Они могли считываться слушателем сами по себе, вне слов. Такие обороты называются риторическими фигурами. Они прожили долгую жизнь в музыкальной культуре, широко используясь в эпоху барокко и появляясь в музыке XIX и XX веков. Неправильно было бы думать, что словесно-мелодические пары находились в отношениях, обозначаемое «знак», и представлять соотношения музыкальных фигур и их символических переводов в виде разговорника. Это также нелепо, как утверждать, что ноющие икры являются символом подъема в гору. Правильнее сказать, что они — следствие подъема и что это чувство неотделимо от опыта восхождения. Также и музыкальные фигуры были средством усиления текста, способом создания объемного переживания. Звуковой жест и сросшееся с ним слово были своего рода двойной записью, которая максимально точно кодировала ту или иную идею. Этот словесно-звуковой сплав имел колоссальное значение для музыки XV века. Причем зачастую смысл таился наполовину в слове, наполовину в звуке. Так, в любом языке есть слова, которые можно понять по-разному, в зависимости от контекста. А в латыни возможностей для игры с двойными и тройными смыслами особенно много. Например, каноническая латинская строчка «Quittoli spicata mundi» Слова о багнце Божьем, который берет на себя грехи мира, само по себе многозначно Глагол «tollary» может означать и уничтожать, и брать на себя. Следовательно, в одном единственном слове мы узнаем и о спасении мира от греха, и о том, что спасение это произойдет через жертву. Но если слово толис сопровождалось восходящим движением мелодии, в сознании слушателя, скорее всего, неосознанно мог появиться третий — дополнительный план смысла. «Толере» также может значить «поднимать». И тяжесть греха, который нужно поднять, чтобы взять на себя и уничтожить, приобретала физическую реальность. Взбираясь, музыкальная линия вызывала у слушателя ассоциацию с телесным переживанием, подъемом в гору или по лестнице. Любой элемент текста превращался в ячейку со множеством возможных значений, из которых музыка выбирала одно или несколько. В результате переплетения мелодических фигур со словами образовывался язык, ныне мёртвый, но на котором говорила музыка эпохи Окигема. Именно поэтому композиторам нескольких столетий было достаточно очень ограниченного, на первый взгляд, набора текстовых матриц. Каждая из них была модулем, который можно было собирать и пересобирать. Многоголосие. Главным жанром профессиональной музыки была месса — музыка для католической литургии на стандартный, ординарный латинский текст. С XIII века, то есть приблизительно за 100 лет до рождения Окигама, наряду с мессами начинают создаваться матеты — вокальные многоголосные сочинения на церковные тексты. Стоит вспомнить, что за полтысячелетия до этого европейская музыка начиналась со строгого сдержанного одноголосия, Больше похожего на чтение на распев, чем на вокальную музыку в нашем нынешнем понимании. В эпоху позднего средневековья начинает появляться и развиваться многоголосное пение — полифония. Первой полифонической мессой сейчас считается «Месс де Нотр-Дам» 1364 год, созданная Гийомом де Машо, композитором на сто с лишним лет старше Окегема. Реквием также представляет собой канонический жанр, музыку для заупокойной службы на ординарный латинский текст, но в том, что касается многоголосия, он развивался как будто с запаздыванием. Сначала многоголосными в реквиемах могли быть отдельные части, однако именно сочинение Йоханнеса Окигема считается первым дошедшим до нас многочастным полифоническим реквиемом, автор которого установлен. Мы не знаем точно, когда он был написан, но самая ранняя из предполагаемых дат — 1461 год. Это отделяет его от полифонической мессы Гийома де Машо на 100 лет. Получается, что в процессе развития полифонии жанр мессы по долго оставался последним бастионом одноголосия. Возможно, обстоятельства, в которых звучали реквиемы, оказались неподобающими для изысканности и богатства звучания, которое несло с собой многоголосие. Или считалось, что многоголосное пение, где несколько мелодических линий парят друг на другом, произнося текст несинхронно, может отвлекать от слов литургии. Стоит оговориться, впрочем, что первый дошедший до нас не обязательно значит первый написанный. Композитор поколением старше Окигема, великий Гиом Дюфаи, мистический пращур франко-фламандской школы, в своем завещании упоминает сочиненный им многоголосный реквием. Быть может, он написал его раньше, чем Окигем, и тот мог опираться на него, создавая свой. Если сочинение Дюфаи будет найдено, возможно, ему предстоит забрать звание родоначальника европейских реквиемов. Что такое полифония? Полифоническая музыка принципиально отличается от условной музыки для симфонического оркестра, где голосов, казалось бы, тоже много. Это отличие в абсолютном равноправии голосов в отсутствии мелодической горизонтали, а точнее в ее размноженности. Слушатель чаще всего связывает с понятием полифония музыку Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако ренессансная полифония совершенно другая, Окигема и Баха разделяют без малого 300 лет. Экспрессивное, свободное, гибкое полифоническое письмо барокко, то есть XVIII века, невозможно сравнить с так называемой полифонией строгого стиля Окигема и его преемников, то есть XV веком, сосредоточенной, эмоционально закрытой, лишенной перепадов эффектов и всякой сценичности. Она еще больше, чем барочная, наполнена зашифрованными и необъявленными смыслами. и сложнее технически. В этом стиле чрезвычайно высоко ценилось понятие контрапунктического мастерства. Это умение соединить несколько мелодических линий в звуковое целое, достигая максимального равновесия, продуманные рассогласованности их между собой, высочайшей степени рационального контроля над их маршрутами. Голоса обвивают, обгоняют, зеркалят друг друга. Последний, очень важный, называется техникой имитаций. Гийома Дюфаи, чей реквием фигурирует только в завещании, можно поместить в более раннее, до-окигемовское, бургундское поколение великих полифонистов. Их музыка разительно отличается от работы окигема. Многоголосие тогда в основном было трёх-, а не четырёхголосным. Более узким был регистровый диапазон, куда меньшим значение баса, у окигема берущего на себя весь вес переплетающихся голосов над ним. К церковной хоровой музыке у Окагема преобладает четырехголосие. Тогда это было новинкой, и наряду с увеличением роли баса и хитроумным имитационным письмом, одного этого Окагему было бы достаточно, чтобы оказаться героем поколения. Однако он был более чем композитором. В 1523 году, уже после его смерти, Поэт Николя де Весту пишет о нем как о человеке исключительной учености в математических искусствах, арифметике, геометрии, астрологии и музыке. Как многие эрудиты своего времени, он преуспел сразу во многих областях знания, и в этом смысле был по-настоящему ренессансным человеком. Еще несколько десятилетий спустя его назовут композитором, переоткрывшим музыку как искусство, и сопоставят с Донателло, сделавшим тоже со скульптурой. Забвение и переоткрытие Окигема. Поразительная черта музыки Окигема — способность обманывать ожидания слуха. Как Луза при хорошем ударе словно бы втягивает бильярдный шар, так в музыке существуют зоны гармонического тяготения, называемые каденциями. Это точки, где музыкальная фраза делает ожидаемую остановку. Каденции работают как дорожная разметка или знаки препинания расставляя флажки, сигнализирующие слуху о началах и концах фраз среди звуковой массы. Одна из ярких и загадочных особенностей языка Окигама — сквозное прохождение этих точек, избегание каденций. Фактически обман слуха вынужденного ориентироваться в непрестанном, никак не членящемся звуковом потоке. Этот фокус был замечен и описан в 20 веке композиторами-авангардистами, после Второй мировой войны, переоткрывшими забытую фигуру Окагема. Последовавший всплеск интереса к нему, исследования и записи его музыки привели к тому, что устоявшееся представление об этом авторе, как о сухаре и книжнике, поменялось. Дело в том, что ученое-хитроумие, которым так восхищались современники и преемники Окагема, сослужило ему и хорошую, и плохую службу. С одной стороны, оно позволило ему интеллектуально обогатить искусство контрапункта настолько, что иные из выдуманных им звуковых конструкций можно изумленно созерцать как совершенный чертеж в леонардовском духе. С другой, любовь Окигема к тончайшему музыкально-математическому расчету привела к тому, что многие исследователи объявляли его живым суперкомпьютером без души и сердца. Мнение абсурдное, несправедливое и наивное однако оказавшийся удивительно живучим. Окиган был уважаем и чествуем своими ближайшими потомками, популярен в постреформационной Германии и почти совсем забыт в эпоху барокко. Периодически возникая в качестве человека памятника в литературе последующих лет, он упоминается исключительно в «Осуждающем ключе». Английский историк и теоретик музыки, живший в 18 веке Чарльз Берни в четырехтомной всеобщей истории музыки с ранних веков до настоящего времени, отдавая должное музыкально-математическому гению Окагема, пишет о нем как о бездушном составителе музыки, откровенно противопоставляя учености труд, вкусу и изобретательности, которыми Окагем, увы, не обладает. Такую же оценку мы читаем полтораста лет спустя в популярной истории музыки английского историка музыки Сесила Грея, вышедший в 1928 году. Грей сравнивает Окигома со своим современником, авангардистом Арнольдом Шонбергом, якобы искусственно воздвигающим интеллектуальные препятствия для того, чтобы их преодолевать с похожим пренебрежением к чувственной красоте в той же неутомимой и яростной погоне за самодавляющими техническими средствами. Он — школьный учитель, мастер музыкальной муштры, При всей нелепости обвинений Грея он правильно ощутил возможную близость к Окагема и авангардистов. В середине XX века Окагем оказал колоссальное воздействие на модернистски настроенные композиторские круги. Их роднили любовь к конструктивной красоте музыки, бескомпромиссный интеллектуализм, азартный интерес к многоголосию и эффектам музыкального времени. Австрийский авангардист Эрнст кшенок в 1953 году написал краткую биографию ОКГМ, за которой последовал ряд публикаций и исполнений его произведений. Таким образом, если до начала 1950-х годов сведения об ОКГМ и встречались, то сводились к стереотипу, а исследователи больше интересовались трюковой инженерии его музыки, чем ее звучанием, то со второй половины века и он, и другие композиторы 15-го столетия начинают постепенно выставать из мёртвых. Вообще категория заумности в европейской музыке одно из парадоксальных явлений. С одной стороны, европейское сознание склонно превращать техническую сложность произведения в фетиш, воспринимая её почти как этическую категорию. Только будучи сложным, что-то может считаться серьёзным, профессиональным, достойным внимания. Однако не дай бог художнику увлечься и пройти по пути усложнения слишком далеко. Он будет объявлен рассудочным книжным червём, снобом, машиной, а в тоталитарных системах — формалистом и антинародником. Благодаря эстетике искусства XIX века, часто ложно понятого, но составляющего основу нашего художественного рациона, европейцы усвоили связанную с романтизмом концепцию «искусство как язык чувств». Отсюда привычка противопоставлять гармонию и алгебру как добро и зло, продолжая требовать от настоящего произведения технологического совершенства. Именно поэтому публики могут казаться оскорбительными современное искусство или популярная музыка, где критерий сложности выполнения переосмыслен или отменен. ОКГМ-фокусник. ОКГМ действительно интересовали головоломки. Символом его музыкальной зауме стал тот самый 36-голосный канон «Део Грациас», что упомянут в рукописи с портретом в очках. Канон удоставился особенной похвалы от современников. Например, этот полифонический ящер упоминается в письме Альберто Бендидио, феррарского посла в Милане, герцогу Альфонсо Десте от 5 марта 1523 года. Он пишет о музыке фантастической сложности и красоты, которая ему известна, но которую невозможно пока исполнить в Милане за отсутствием подобающих голосов. Бендидио действительно мог видеть рукопись канона, поскольку Милан находился во французском владении до двадцатых годов XVI -го века. Этот канон является музыкальным архитектурным чудом. Предназначенный для четырех девятиголосных составов, он предполагает не больше, ни меньше, чем 36 исполнителей с равноправными и независимыми партиями. Вот что пишет о нем современник О'Кагеме французский поэт Гийом Критен в очередной эпитафии. «Не нарушив ни единого правила, Задумать в нотах, записать и вывести 36 голосов в одном мотете — как можем мы не оплакивать человека, изобретшего подобное? Напомним, канон в самом общем смысле — это музыкальная форма, представляющая собой воспроизведение одной мелодии несколькими голосами с эффектом запаздывания и наложения. Справедливости ради стоит сказать, что 36-голосный канон ОКГМ состоит из четырех последовательных подключений девятиголосных составов. Это значит, что в местах наложения звучат 18 голосов. Однако единовременного 36-голосий в нём всё-таки нет. Правда, и 18 достаточно, чтобы сделать эту музыку беспрецедентным полифоническим чудом. Досадно только, что исследователи не уверены в авторстве Окегема. Канон приписывается ему. Однако неопровержимых доказательств этому нет. Среди сочинений Окегема достаточно и других чудес. Два его опуса относятся к жанру католикона — редкому и абсолютно авангардному по духу. Термин был введен швейцарским теоретиком Генрихом Глорианом, дружным с Иразмом Роттердамским. В своем труде «До де Кахорд», созданном в 1539 году, он исследует трехголосный канон Окагема, название которого дословно переводится с французского как «Бери с меня пример в любви». При исполнении канона, чтобы правильно воспроизвести задуманное автором многоголосие, важно не только точное исполнение мелодии, но и регламент поведения голосов. С каким именно временным запаздыванием им вступать? Должны они петь искомую мелодию в том же или преображенном виде? От той же ноты, что первый голос, или на определенном расстоянии от него? Этот регламент мог быть выписан в нотном тексте или в сопроводительной словесной инструкции. Иногда ключи к исполнению канонов с интеллектуальным кокетством были спрятаны в их названиях. Действительно, слова «бери с меня пример в любви» намекают на то, что голоса должны имитировать друг друга. Однако этот канон совершенно необычный. Он записан непростой нотной записью, прочесть которую мог бы любой, кто знает музыкальную грамоту. ОКГМ использует для него особую краткопись. И для того, чтобы расшифровать и спеть её, необходимо иметь ключ. Но уникальность ее в том, что ключей может быть несколько. В этом и есть особенность каталикона частного случая канона, который задуман и записан так, что нотную запись можно расшифровать разными способами, и получающаяся музыка в любом случае будет иметь эстетический смысл. Неточным сравнением может быть стихотворный текст, который состоял бы только из букв, общих для кириллицы и латиницы, и звучал одинаково художественно на двух языках. Очевидно, что его смысл в этом случае будет разным. Также и католикон мог иметь несколько правильных звучаний. Так, из-за особой формы записи, канон «Бери с меня пример в любви» имеет как минимум два варианта расшифровки, и при исполнении одного текста по разным правилам звучит разная музыка. Этот канон — не единственный католикон Окагема. Кроме него, он написал прославленную мессу любого тона, целую мессу, нотную запись которой можно расшифровать по-разному, уже не двумя, а четырьмя разными способами. В каком-то смысле О'Кагем, человек во фламандском тюрбане с картины 15 столетия, может быть сравнен с одним из главных композиторов второй половины 20 века Джоном Кейджем, страстью которого была музыкальная игра с контролируемой случайностью. Действительно, мы не знаем, какую расшифровку подберут к тайнописи О'Кагема исполнители в каждом конкретном случае. И не можем исключить новых правильных решений, которых пока не знаем и не слышали. Следовательно, сочинение перестает быть художественной данностью, превращаясь в подвижный проект, находящийся в непрерывном становлении. Окагем любил и другие фокусы, напоминающие о музыке 20 века. К примеру, он обожал музыкальные аллюзии, умея полностью спрятать от слуха известную мелодию в полифоническом кружеве. Но сложность музыки Окагема лежит глубже этих игр, и даже глубже игр с записью чтения музыкального текста. Внутри жёсткой системы ренессансного заказа, набора правил, оставляющих узкий коридор для манёвра и новаторства, Окагом высказывается как очень свободный и увлечённый художник. Возможно, первый полифонический реквием. Первоначально реквиемы назывались «missa про defunctis» — «мессами для мёртвых». Позже появилось слово «реквием», взятое с первой строчки ординарного текста Реквием Этерном. Вечный покой. Реквием исполняется у католиков ежегодно в честь всех умерших христиан. Это происходит в День всех усопших, утвержденный в конце X века. Он празднуется после Дня всех святых в начале ноября. Кроме этого, конечно, реквиемы поют по случаю смерти или в годовщину смерти того или иного человека. Как правило, реквием — это именно римское католическое месса по усопшим, исполняемая на латыни. Музыка за заупокойных служб в других христианских конфессиях может быть тесно связана с классическим реквиемом, но не называется этим словом. Как большая часть музыки Окегема, реквием был обнаружен в музыкальном сборнике под названием «Кодекс Киджи», созданном почти сразу после его смерти в конце 15 начале 16-го века. Сейчас кодекс хранится в Ватиканских музеях. Это фламандская рукописная книга с изумительными иллюстрациями, выполненными в Генте. Кодекс Киджи содержит почти полный комплект полифонических мес Окигема — двух-, пяти- и восьмиголосные, а также реквием для пяти партий четырёх голосов. Нормативный реквием содержит утверждённую последовательность частей с обязательными названиями. Текст в нём практически тот же, что и в мессе, с несколькими важными изменениями. Главной отличительной частью реквиема является часть «Диэс Ире» — «День гнева». песнопение XIII века, описывающее «Страшный суд». Во времена Окагема, одес Ира, ставшая впоследствии чуть ли не главной приметой жанра, еще не включалась в реквием. Да и вообще, ординарный текст как мессы, так и реквиема окончательно утвердился позже. Стандарт богослужебного текста для мессы был закреплен во второй половине XVI века Тридентским собором, а до этого тексты в разных странах могли варьироваться. Но даже с учетом этого — Количество и состав частей у ОКГМ очень странное. В нём как будто присутствуют не все разделы. Всё начинается, как и положено, с риквамэтерном, вечный покой. Вторая часть, Kyrie, Господи помилуй, которая традиционно поётся по-гречески. Далее у ОКГМ следует ещё три части: так называемая градуале, градуал, трактус, тракт и оферториум, оферторий. Это последняя часть, всегда располагающаяся в середине службы. связана с приношением к алтарю и освящением даров, хлеба и вина для свершения Евхаристии, и содержит соответствующий текст. Она не может быть последней. После нее всегда следовали как минимум три части. Однако реквием Окагема завершается аферторием, из-за из этого вся конструкция выглядит как бы обрубленной. Вместо того, чтобы окончиться традиционно, умиленной медитацией об Агнце, Агнус Дей, Реквим завершается промежуточной частью, вдобавок нагруженной контрапунктически, почти виртуозной. Это заставляет думать о том, что он или не завершен, или проведен в кодексе Киджи не полностью. Более того, после офертория, там, где могли бы появиться последующие три части, в нем оставлены пустые страницы. Несмотря на то, что ОКГМ действует по правилам, то есть берет за основу старинные песнопения, традиционно связанные с каждым из текстов, Они не звучат в музыке так, чтобы казаться высвеченными на фоне движения остальных голосов. Полифония ОКГМ звучит отрешенно, широко, безукоризненно, чисто, и где-то среди каскада голосов, не совпадающих по рисунку, обгоняющих и пропускающих друг друга, прячется одноголосное хоральное песнопение. Оно могло быть известно слушателю на бессознательном уровне и считываться в виде необъявленного, но присутствующего смысла. К тому же именно оно, являясь стержнем всей музыки, диктовало строение и развитие песнопения. Несмотря на то, что две последние части представляют собой довольно сложный текст, в тракте и афертории есть масса риторических фигур, то есть мелодических жестов, облеченных символическим смыслом. К тому же аферторий включает виртуозный контрапункт, однако в целом реквим содержит минимум орнаментации или структурных ухищрений. Окегем воздерживается от полифонической акробатики, экономная и скромно следует за каноном. Создавая полифонический реквим, все-таки старается сделать его максимально сдержанным. Кири Элейсон «Кири Элейсон» — вторая часть реквима на самый короткий и бесхитростный текст. Это просьба о прощении, состоящая из четырех слов «Кири Элейсон» — «Кристо Элейсон». Как видно, эта строчка содержит две части — «Господи» и «Христе». Они традиционно повторяются. Сначала трижды звучит первое потом трижды вторая, затем еще раз трижды первое В качестве «Кантус фирмус» Окагом берет канонический грегорианский хорал и вроде бы следует ему. но работает с характерной для себя изобретательностью, меняя его так, чтобы он и остался, и исчез. В результате получается излюбленный его фокус, соблюсти правила, но спрятать его из вида. Окагем точно цитирует каноническое песнопение только при последнем из трех повторов Кирилл Эйсон. При пропевании двух этих слов в последний раз верхний голос совершает небольшой восходящий скачок. Затем, спускаясь, что при общей скупости мелодического ландшафта воспринимается как яркое звуковое событие. В остальном он избегает того вида, в котором звучит стандартное одноголосная кирия. Это называется техникой парафразы. Как уже говорилось, с «Кантус фирмус» каноническим песнопением, вшитым в авторский текст, можно было поступать по-разному. И парафраза подразумевала, что в качестве «Кантус фирмус» выбирался стандартный одноголосный напев. Но он не приводился дословно, а подвергался варьированию. Поразительно, как приматрица состоящая из механического повторения двух секций по два слова и заведомом отсутствии резерва для обновления, Окегем создает четырехминутное чудо, в основном строя его на невозможности предугадать, расчленить, предначертать то, что мы слышим. Музыкальные события равномерно переплетены. Нет предсказуемых гармонических пидстопов. Один голос замирает, договаривая, как раз тогда, когда другой приходит в движение. В результате получается подвижная бесшовная структура, текущая, как вода. Все четыре голоса — дисконт, он называется супериус, контротенор, тенор и бас — соединяются вместе только для завершающего, третьего повторения Кири и Лейсон. До этого они поют парами и тройками, заставляя слушателя переключаться еще и между тембрами. Но важнее всего — Само свойство этого разнообразия, чрезвычайно ренессансное по природе и представляющееся абсурдным, поскольку оно, словно бы, отрицает само себя. Если послушать Кири, вы обратите внимание, что это неиссякающее разнообразие мы отнюдь не воспринимаем как увлекательный поток событий. Наоборот, это странный вид постоянного обновления, при котором как будто ничего не происходит. Сюжет, неповторимый внутри каждого отдельного момента. и лишенный всякого в развитие как льющийся водопад. Уже упомянутый Иоанн Тинкторис, теоретик и полиглот, сведущий во множестве языков и наук, в своих трактатах о музыке увлекался параллелями между музыкальным развитием и риторическими принципами, заимствованными им у Цицерона. В частности, в современном ОКГМО-трактате «Книга об искусстве контрапункта», посвященном неаполитанскому королю Фердинанду I, он пишет о важности разнообразия. Именно эта категория, вариетес, является одним из важнейших принципов красноречия у Цицерона, и Тинкторис считает необходимым перенести его на музыку. В одной из книг, посвященных ораторству, Цицерон говорит, что у слушателя должно создаваться впечатление случайности, постоянного обновления без усилия. Слушателя, по его словам, нельзя сажать на однообразную диету, потому что иначе ухо его присытится. Возможно, это ключ к феноменальной организации музыки Окегема. Подчиняясь замыслу и выполняя требования жанра и автора, она при этом не обнаруживает такого намерения и оставляет свой структурный принцип в глубочайшей секретности. Никакой иерархии элементов, никакой внешней дисциплины. При этом Окегем не стремится развлечь слушателя. До открытия музыкой театральной эффектности, игры контрастов остается еще 200 с небольшим лет. В результате наш слух оказывается меж двух огней. Он постоянно включен, ловя мельчайшие перемены ландшафта, но никогда не понимает, к чему они ведут. Не может насытиться их результатом. Как движение воды в фонтане, где она течет, но не перемещается. Ренессансная музыка приковывает и завораживает внимание. Мы слышим движение, но не в силах оценить ни его направление, ни цель.